«Не она!» «Зачем мне это? Никто из моих подружек не учится!» За письменным столом с гнутыми ножками сидела девушка. Каштановые волосы, сплетенные в тугую косу, большие кори глаза, легкий румянец на щеках. Девушка была очень красивой и очень сердита. У открытого окна спиной к ней стоял соломонар и что-то черкал в толстой тетради. За прошедшие годы он сильно изменился. Посидел, но его рыжие усы по-прежнему были роскошны. «Почему ты молчишь? Ты что, оглох?» И слышал он тоже превосходно, но нарочно не реагировал на слова девушки, хотя прекрасно понимал, что это еще больше ее злит. «С каждым уроком она становилась все более невыносимой. Еще немного, и я не выдержу», — подумал Соломонар, и вдруг... что-то ударило его в спину. Он скосил взгляд и обнаружил на полу ботинок Неоны. Девушка сорвала ботинок со второй ноги и за всех сил запустила его в Саломанара, но на этот раз промахнулся и ботинок, про свистев рядом с его ухом, вылетел в открытое окно. И это было уже слишком. "Если вы, ваша святость", прошептал Саломанар. "Не сделайте задание, вы никуда не пойдёте". А если будете продолжать себя вести таким образом и дальше, то никуда не пойдёте и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. И так будет до тех пор, пока вы не поймёте, что задание, которое вам даётся сегодня, должно быть выполнено не завтра и не через неделю, а сегодня. Девушка пыталась стойко держаться, но предательские слёзы всё-таки покатились по её щекам. Ты, ты просто урод. крикнула Анна Соломанару и разрыдалась. Воинственный вид Соломанара сразу улетучился. Уши его поникли, и весь он стал как-то меньше. «И "Не думаете, что вам помогут эти штучки?" пробормотал он, обойдя девушку боком, проследовал к дверям и позвонил в колокольчик. В комнате, как из воздуха, появилась полная женщина в длинной двуцветной тунике. Увидев рыдающую Неону, она испепелила взглядом Соломанара. Опять вы довели её до слёз. Как вам не стыдно? Мне должно быть стыдно. Ст Саломанар от негодования захлебнулся собственной слюной. Мне? Женщина в тунике погладила Неону по голове. Идём, мой цветочек. Я тебе дам покушать. Кинота, я настаиваю, чтобы вы вернулись через час для продолжения занятий, грозно произнёс Саломанар, и его усы снова приняли воинственный вид. Женщина в тунике и неона одновременно посмотрели на него. Их лица выражали презрение. И с гордым видом вышли из комнаты.